Глава 58 После ланча эми села перед коляской, играя с Ханной. «Хлоп-хлоп, пока папа не придет, он несет денежки на хлеб, а у мамы их нет», — напевала она, складывая вместе ладошки ребенка. Ханна взвизгивала от восторга, и Менли улыбнулась. Весьма... антифеминистская детская песенка заметила она знаю согласила эми но она запала мне в память мама часто пела ее когда я была маленькой бедный ребенок она часто вспоминает мать подумала мэнли эми приехала ровно в девять утра почти трогательно радуясь своему возвращению Мэнли поняла что ее отношение отражает больше, чем просто желание заработать деньги. Она искренне обрадовалась возможности быть у них целый день. «Моя мама утверждает, что старалась не петь для нас», — заметила Менли, оттирая раковину. «Она совсем не музыкальна и боялась передать свой плохой слух мне и брату, но передала». Мэнли сполоснула раковину водой. «Честно, от Хильды немного пользы», — пожаловалась она. «Та уборщица, которая как раз уезжала, когда мы только сюда приехали, оставила все сверкающим. Мне бы хотелось, чтобы она вернулась». Элейн была от нее в ярости. Мэнли обернулась и посмотрела на Эми. «Почему?» «О, я не знаю», — поспешно сказала Эми. «Эми, я думаю, что ты знаешь», — произнесла Мэнли, чувствуя, что это может быть важным. «Ну, просто...» Кэрри Белл напугалась в утро вашего приезда. Она сказала, что слышала наверху шаги, но там никого не было. «Потом...» Когда она вошла в детскую, колыбель качалась сама по себе, по крайней мере, так утверждает Кэрри. Элейн сказала, что это странно, и что она не хочет распространения подобных историй о доме, который выставлен на продажу. Понятно. Мэнли постаралась скрыть свое волнение. «Нас уже трое», — подумала она. «Эми...» Кэрри Белл и я. «Ты знаешь, как можно связаться с Кэрри?» — спросила она. «Конечно. Она убирается у нас целую вечность». Мэнли достала лист бумаги и записала телефон, который ей дала Эми. «Я узнаю, не сможет ли она снова приходить, и попрошу Элейн уволить Хильду». Так как было еще прохладно, они решили, что Эми закутает Ханну и погуляет с ней в коляске. «Ханне нравится смотреть, что происходит», — улыбнулась эми «И нам тоже», — подумала Мэнли, усаживаясь за стол и беря папку с надписью «Мункусы». Она немного посидела, уставившись в пустоту. Этим утром Адам не затруднял себя подбором слов. Мэнли сказал он, — «я уверен, что если ты позвонишь доктору Кауфман, то выяснишь, что она согласна со мной. Пока у тебя такие сильные нервные приступы и галлюцинации, я вынужден настаивать, чтобы Эми находилась с тобой и Ханной, когда меня нет». Мэнли вспомнила, с каким усилием подавила гневный ответ. Она заметила, что это именно ей принадлежит идея оставить Эми, поэтому ему не стоит так переживать. И даже тогда Адам дождался приезда Эми и сразу бросился к ней поговорить. После чего, заперся в библиотеке, готовясь к слушанию, он уехал в половине первого, сказав, что вернется к вечеру. «Муж разговаривал наедине с Эмми, потому что не доверяет даже моему слову», — думала Менли. Потом она отбросила эти мысли и решительно погрузилась в работу. Долгое время она пыталась найти смысл в документах из папки, готовя собственные записи, которые делала на основании данных Фоби Спрэгью. Мэнли перечитала написанное. Пятнадцать миль коварных течений, тупиковых проливов и подвижных мелей представляли собой побережье Чатэма, которое стало местом гибели множества кораблей. Они разбивались на куски в буранах и штормах, или натыкались на отмели, ломая корпуса, и тонули в бурных водах. «Мункусы» — так называли грабители кораблей, терпящих бедствия. Они подплывали на небольших лодках к погибающему кораблю с ломами, топорами и пилами, полностью очищая корабль не только от груза, но и от дерева и железа. Бочки и сундуки, товары для дома перебрасывались через борт в ожидающие суденышки. Даже состоятельные люди не брезговали мародерством. Менли наткнулась на записи фобии о священнике, который в середине проповеди выглянул в окно, увидел тонущий корабль и немедленно оповестил свою общину об этом радостном событии. «Лодки — Лодки на воду! — завопил он и бросился из зала на перегонки с прихожанами-стервятниками. Еще одна история, записанная фоби была о священнике, который, получив записку о тонущем судне, приказал прихожанам преклонить головы в молчаливой молитве, в то время как сам побежал за добычей. Вернувшись через пять часов, после того, как он спрятал награбленное в надежном месте, святой отец нашел свою послушную усталую паству с затекшими шеями на том же месте. «Прелестные истории», — подумала Менли, — «но при чем здесь...» Тобиас Найт. Она продолжала читать и через час наткнулась на упоминание его имени. Запись говорила о нем как об обвинителе грабительской шайки, которая дочисто вымила груз муки и рома, севший на мель шхуны ред-джекет, лишая королеву ее имущества. Тобиаса назначили ответственным за это расследование. Однако об успехе или провале его миссии не было ни слова. Но какая связь с Мегетабель? Капитан Фримен определенно не был мародером. И тогда она нашла другое упоминание о Тобиасе Найте. В 1707 году, Было собрание по его замещению в качестве члена городского управления и податного чиновника и назначению Сэмюэла Такета завершить строительство овчарни, которое начал Тобиас Найт. Причина. Тобиас Найт не появляется больше среди нас к большому ущербу для общины. Фоби Спрэгдю заметила. Возможно, Большой ущерб заключался в том, что они уже оплатили ему строительство овчарни. Но что с ним произошло? Записи о его смерти нет. Уехал ли он, чтобы его не привлекли к военной службе? Шла война королевы Анны, война с французами и индейцами. Или его исчезновение связано с королевским расследованием, которое было начато двумя годами ранее. Королевское расследование — это новый поворот. Тобиас Найт должно быть был еще тем типом. Он бросил Мегитабель на произвол судьбы, он вел розыск по пропаже имущества сред Red Jacket, что означало «расследование среди горожан», а потом исчез. оставив недоконченным строительство овчарни. Мэнли встала и взглянула на часы. Уже половина третьего. Эми была одна с ребенком почти два часа. Озабоченная, Мэнли вскочила, подошла к кухонной двери и почувствовала облегчение, увидев, как коляска только что повернула на грунтовую дорогу обозначавшую границу их участка. «Наверное, я всегда буду так волноваться о Ханне», — подумала она. «Прекрати эти мысли», — предупредила себя Менли. «Ты даже не взглянула на океан, как встала с постели», — укорила она себя. «Посмотри на него. Он всегда хорошо на тебя действует». Мэнли прошла из общей комнаты в главный зал и открыла передние окна, наслаждаясь порывами воздуха, пропитанного солью. Взбаламученная сильным ветром вода покрылась множеством белых барашков. Хотя Мэнли понимала, что на пляже должно быть холодно, ей вдруг страстно захотелось пройтись по песку и ощутить в воду, плещущуюся вокруг лодыжек. Как Мегитабель относилась к этому дому? Менли уже представляла, как напишет. Они вернулись из плавания в Китай и обнаружили, что дом построен. Они осмотрели его комнату за комнатой, замечая и колонны, и балки, и панели, прекрасное оформление каминов из кирпичей, которые Эндрю купил в Барнстабле, пилястры и резьбу, которые украшали входную дверь с перекрещенными панелями. Они пришли в восторг от света, проникающего через веерообразное окно. Они еще в Лондоне восхищались, как оно окрашивает переднюю. Потом спустились по покатым ступеням на берег, чтобы посмотреть на дом с пляжа. «Тобиас Найт — прекрасный строитель». заметил Эндрю, когда они стояли, разглядывая дом. Вода обрызгала юбку Медитабель. Молодая женщина подобрала ее и перешла на сухой песок, сказав, «Мне нравится чувствовать воду на лодыжках». Эндрю рассмеялся. «Вода холодная, а ты носишь ребенка. Думаю, это нежелательно». «Миссис Николс, с вами все в порядке?» Мэнли резко обернулась. На пороге стояла эми с Ханной на руках. «О, конечно, все хорошо. Эми тебе придется простить меня. Когда я пишу или рисую, я в другом мире». Эми улыбнулась. Также профессор Спрэгью объясняла писательство, когда приезжала к маме. «Твоя мама и профессор Спрэгью были друзьями?» «Я не знала этого. Моя мама и отец входили в фотоклуб. Они были хорошими фотолюбителями. Мой отец все еще неплохо фотографирует. Они познакомились с профессором Спрэгью в клубе и очень подружились». Голос Эми изменился. «Это там отец», — познакомился с Элейн. она тоже член клуба. У Мэнли пересохло горло. Ханна шлепала ладошками по лицу Эми, но Мэнли видела Эми не такой, какой она стояла перед ней, стройнее, не такой высокой. Волосы немного темнее, лицо небольшое в форме сердца. Улыбка и Нежная и печальная, когда она целует головку ребенка и качает его на руках. Вот так она нарисует Магитабель в те недели между рождением ребенка и тем днем, когда она потеряла дочь. Эми передернула. «Здесь очень холодно, правда? Ничего, если я приготовлю чай».